Вот конфета большущая. В связи с окончанием можно бы и поцеловаться. Ну, что? Впрочем, не стоит, у тебя вид сердитый. А что теперь, Иван Родионович? Может, вашим займемся? Займемся, Сергей. Мы наработали столько материала для нашего профессора, что ему разбираться хватит месяца на три. По договоренности я могу теперь воспользоваться лабораторией. И вами, если захотите. Еще бы! Вы и говорили насчет эйдетики. Угадали. Ею и займемся. Подобраны интересные люди. А что это такое, Иван Родионович? Иногда встречается необычно сильное зрительное воображение. Мысленные картины такой поразительной яркости и живости, что они кажутся реальной и подлинной жизни. Если поставить перед таким человеком экран, то он рассказывает, как бы проецирует мысленные изображения на него. Словно смотрит через окно на происходящее в действительности А эта возникшая картина так и остается неизменной в его уме? Обычно, но бывает и так, что проходит последовательно сменяющийся ряд картин Следуя, очевидно, развитию воображаемой истории Ух, как здорово! Я бы хотела обладать этой способностью А может, Верочка, она была и у вас Эдетическое воображение вовсе не так редко встречается у многих детей Последствия утрачивающих эту способность. Вся суть поставленной проблемы заключается в том, что в отдельных случаях эдетическое воображение детей показывало больше информации, чем они могли успеть получить всеми доступными им способами из внешнего мира. Идеалисты объясняли эту избыточную информацию или существованием некого мира, нематериальных психических восприятий, откуда душа ребенка якобы могла получить самые необычные сведения или чаще памятью прошлой жизни, если следовать учению о переселении душ, странствующих из тела в тело после смерти. Естественно, наука не могла принять идеалистических разъяснений. Но отрицая категорически мистику, надо было добиться настоящего понимания. Надо найти взрослых людей, сохранивших способность эйдетики. Людей, которые могли бы добровольно подвергнуться опытам и сумели бы описать свои ощущения. Такие люди нашлись. Девушка-студентка, инженер, художник и электромонтер. Все горят нетерпением послужить науке. Нужно только время, а вернее, свободная лаборатория. Завтра начнём, Иван Родионович? Обязательно. Монтёр работает в вечернюю смену, так мы его с утра. Я позвоню ему. А что готовить? Только экраны, карандаши и общий медицинский набор? Да нет. Пусть Вера приготовит и энцефалограф большой. Электроды будем ставить лишь на заднюю половину головы. 11 штук. Лекарство я принесу. Шприц тоже свой. Ну, мне привычнее. А разве прием лизергиновой кислоты не через рот? Через рот? Но всякое может быть. Да, вот хорошо, что зашел разговор. На всякий случай заготовьте кислород. Баллон и маску. Не подушки. А разве... Опыт ставится на человеке. И хотя опасности нет, но ничего не должно быть упущено. Психика иногда выкидывает такие вещи. Ну, все, мне пора. Заканчивайте вы, отдохните как следует. Угу. Идите гулять в кино. У -у -у. Э -э, повезите Верочку домой на пароходе. Обязательно. Вечер на редкость теплый. Ну, все, до свидания. До свидания, Иван Ардианович. До свидания.